Из переписки с братом Александром. Март-апрель 1858 года. Петр. Теперь о России. Я с жадностью слежу за всеми нововведениями. Жду многого от царствования Александра II. Но много, много нужно устранить и потом приниматься за эмансипацию. Теперь самодержавие невозможно. Оно должно измениться. И если не удалось... В 1825 году, то удастся теперь в скором времени, и авось мы доживем до того, что увидим Россию наряду с прочими европейскими государствами. Многое, многое нужно будет переменить теперь, чтобы вышло что-нибудь порядочное. Что за роскошь при дворе! Собирают неимоверные пошлины, чтобы содержать неимоверно обширный двор. Александр. Я здесь читаю Искандера Герцена, первый номер колокола, первый номер полярной звезды 1857 года и его прерванные рассказы. Как хорошо, даром много желчи, через него можно получить самые верные известия обо всем, что делается на Руси. Ты говоришь, разрушают старую систему, новая еще не создана, предпринимают освобождение крестьян. А что главное, не уничтожили. Вроде этого. Позволь же тебе сказать, для того чтобы на месте старой системы создать новую, разве возможно иначе поступить, как не разрушить сперва старую? Крепостное право есть главное и основное зло, начало всех злоупотреблений, всего же только есть дурного в России. Не уничтожив его, нельзя приняться за никакие коренные и даже Немного важные реформы. Петр. Я действительно необдуманно выразился. Предпринимают освобождение крестьян, а что главное, не уничтожили. Я повторил мнение других, но все-таки я размышлял об этом, очень интересовался этим. И вот что я предразумевал под самым главным. Самодержавие. Положим, Александр имеет очень добрые намерения. Я уважаю его. Но разве он не делает и вреда? Конечно, сам он не виноват. Виноваты предшественники его. Посмотри, какие каковы финансы в России. Не лучше ли прежде сократить расходы, реже ездить на охоту, меньше держать лакеев, а потом освобождать крестьян? Сократить расходы, постепенно ввести дела к уничтожению самодержавия, а вместе с этим уничтожить корпусное право. А уничтожать его одно... Не то же ли это, что подготавливать бунт? Впрочем, быть может, нельзя иначе применить правительство, как силу народа. Но мне кажется, что можно, ведя дела постепенно, самому ограничить свою власть. Тут не нужно вовсе отрекаться от власти, а только ограничить ее. Нужно только породить в себе сознание, что не умнее всех, то есть общего народного голоса. Май 1800 58 -го года Александр, ты очень поверхностно рассмотрел вопрос о том, что уничтожили крепостное право, самодержавие осталось. Конечно, конституционное правление полезно только в стане развитой. Россия же только начинает развиваться. Развитие она достигнет, когда все классы ее населения будут более или менее образованы, что без свободы для народа невозможно. Январь 1859 года. Александр. Я мельком упомянул о необходимости изучать естественные науки. Уверься в этой истине. Философия без естественных наук в основе есть нелепость. Как можно решать такие вопросы, как теперь, например, волнуют нас, без знания законов природы? Поктические науки также осознали необходимость положить в своей основе естественные знания. На историю экономический быт народов открывается совершенно новый вид, который мы с тобой можем теперь только чуять. Теперь будет очень легко заниматься естественными науками, тем более, что ты хорошо знаешь математику. Разумеется, естественные науки имеют свои несовершенства. Мы стоим еще у порога изучения природы. В естественной науке не введен элемент философии. Они ограничиваются, по большей части, наведением, перечислением. Но уже занялась заря новой эпохи. Февраль 1859 года. Петр. Твое письмо ясно указало мне, что нужно мне заняться естественными науками. Я решительно не имел о них никакого понятия, кроме каких-нибудь поверхностных сведений. Надо заняться. Апрель 1859 года. Петр. ты разгадываешь причину, по которой он отец. Мне советует выйти в статскую службу. Он потому только советует мне это, что именно из паровского корпуса он рассчитывает, что хорошо выйду. У нас выпускают десятым классом, и многие большая часть выходят в министерство иностранных дел. На это он рассчитывает. Там дорога быстательная, говорит он. Пойдешь за границу. что всего лучше для его здоровья и так далее. Наконец, я добился билета в Петербургскую публичную библиотеку, хотя и нельзя там бать пожам, но они не знают, кто я. Посоветуй мне, что читать, а редкостью книги не наступняйся. Июль 1859 года. Александр. Я не могу признать за разумом того высокого значения, которое видит за ним, например, Искандер и Вернер Шеллинг. Я не вижу никакого положительного доказательства тому, что мозг наш есть орудие, созданное природой, что мышление есть необходимое дополнение природы, крайнее звено ее саморазвития и то прочее. И, во-первых, потому не верю во все это, что оно бездоказательно и что даже неизвестно, есть ли точный человек вне сознания. Петр. Я заметил, что очень не в философии. Я с ней знакомился урывками из своих писем, поэтому мне часто встречаются слова, которые я не могу понять. Мне необходимо начать свое знакомство с философией. Август-октябрь 1859 года. Александр, если ты точно хочешь заняться философией, я тебе советую, пожалуй, с чего начать. Науку хорошо бы изучать, да и должно в том порядке, Как я и зажил выше, только поставить физическую географию прежде сравнительной анатомии, да изучив сначала астрономию и высшую математику. В последнее время я решаю, брат, великие вопросы: это об отношении бытия к мышлению. Что есть знание? В каком отношении оно находится к природе? Какое его значение? Скоро ли я доберусь я в этом деле до конца, не знаю. но тогда познакомлю тебя со своими мыслями об этом предмете. Это может быть важнейший вопрос философии. Кант решил его в пользу неабсолютности, то есть относительной достоверности человеческого знания. Это я без него знаю. Но тут еще дальше надо вести дело. Какое значение имеет сама критика разума? Какое значение имеет самосознание и так далее? Жду с нетерпением критики чистого разума. Она, верно, намного многое обратит моё внимание, да поможет и сообразить свои мысли. Декабрь 1859 года. Февраль 1860 года. Пётр, ты пишешь, между прочим, что к чему историку примешивать политические теории, довольно просто и ясно изжать события? Я с тобой не согласен, этого очень мало. Историк должен показать причины и последствия событий. Он должен сказать, имело ли такое событие благодетельное последствия или нет. И говоря про это, он должен изложить, на чем основывается он при этом разборе. Вот уже причины излагать свои политические убеждения и доказать их. А если бы ты ограничил историю одним впечатлением фактов, это вышло бы летопись, не больше. А в истории должен быть прагматизм, то есть изложение причин и последствий. Историк должен показать, почему такое-то действовал так. Вот его политические убеждения. Кроме того, он должен сказать, ошибалось ли разбираемое лицо или нет, то есть разобрать отношение его убеждений к понятиям этой эпохи, в которой он жил. Не знаю, до чего я тогда дойду со временем, меня интересует и желание получить практические воспитания, естественно, науки, и история по временам затрагивает меня. На чем же я остановлюсь? Ниже ни на чем. Более и более убеждаюсь я в неспособности понимать философские книги, да и линия доливает. Обломовщина? Избави Бог! Зато вдвое более прежнего полюбил я поэзию, и никогда стихотворение не могло ставить мне такое удовольствие, как си теперь. Ведь это, однако же, ничто. Я чувствую, как бритный корпус. Он убьет во мне последнее, что было хорошего. Часто задаю я себе вопрос, что из меня выйдет. Не так давно, еще я читал сделаться историком. Теперь вполне убедился, благодаря тебе, в своей полной неспособности к этому. С естественными науками я очень мало знаком. Мне кажется, что я мог бы ими заниматься. Наконец математика довольно интересует меня теперь, и по отзыву решительно всех учителей в корпусе, я способен к математике. Задачи, над которыми другие ломают себе голову по несколько часов. Мне достаются очень легко. Быть может, естественные науки сделаются моим главным предметом. Но, конечно, я считаю себя способным пытаться науке, и меня тянет возможность в будущем уметь прилагать свои знания к делу, впустить себя сельскому хозяйству, промышленности. Сельское хозяйство теперь нужно улучшить. Системы обработки у нас, ты можешь убедиться в этом на деле, устарели. Вот обширное поприще. Конечно, для этого я считаю необходимым первоначальное образование, и поступление в университет есть мое первое желание. Впрочем, все это такие мечты. Я замечаю, что эта нелепая корпусная атмосфера преднадействует на меня. Пошлеешь с каждым днем. Скверно. Я не теряю надежды достигнуть вольного гражданства. Я должен быть в университете, иначе я выйду в необразованном. Я должен получить общечеловеческое образование, Конечно, я не мечтал быть ученым, но при моем невежестве при выходе из корпуса я могу быть полезным членом обществу. Итак, повторю мое давнишнее решение. Я буду в университете. Я никогда не изменял этого решения. Не знаю, почему ты говоришь как о решенном, что я не хочу в университет. Я писал о приложении естественных наук к сельскому хозяйству под влиянием различных впечатлений. Теперь скажу тебе, что не могу еще решить, на какой факультет пойду. Может быть, на факультет естественных наук. Это выйти со временем. Тогда решу, когда буду поступать. Я знаю только, наверное, что буду всячески стараться попасть в университет, а потому благодарю тебя за совет выйти в гвардию. Февраль 1860 года. Александр. Но зачем мне быть студентом? А. Чтоб пользоваться лабораториями, обсерваториями, музеями, лекциями. Всем этим я могу пользоваться и будущим сторонним слушателем. Чтоб стать кандидатом? Но зачем мне быть кандидатом? На ученые степень я смотрю как на, может быть, вырождающихся пережиток и остатков Средневекового университета. Желать кандидатства, выражая, что оно много поможет при отыскании места домашнего учителя. Вряд ли умно. Я получу скоро из Москвы основы геологии Лайли. которые очень советую тебе прочесть. Март 1860 года. Петр: Каждый человек, мне кажется, должен быть специалистом по какой-нибудь части. Вот почему я пис и писал. Общее человеческое образование. То есть, такое, которое должен получить всякий. А вовсе не общее. Ты меня не понял. Конечно, за общим не следует идти в университет. Вот почему я должен быть в университете. Потом. Всякий должен быть полезным членом обществу. Конечно, не требуется, чтобы он так собой пожертвовал, чтобы ходил босиком. Я должен в мере сил полезно трудиться на каком-нибудь поприще, а не то, что ему кажется полезным деспотизмом, так стараться вести себя деспотизм. Нет, от него требуется, по-моему, не более как честное исполнение своих обязанностей. Теперь книги по части естественных наук сделать для меня насущной потребностью, как прежде исторические. Август 1860 года. Александр Сейчас думал, вся моя жизнь сцепление размышлений. И только. И Я человек мысли, но не дело. Потому моя жизнь решительно лишена всякого интереса, а разве только моя борьба с обстоятельствами. Но других событий нет. Потому-то я и в тупик стою, что еще написать тебе. Была пора, мы жили одной умысленной жизнью. Горела наша переписка. Теперь не то. Мы разошлись умственно. Ты отстал от меня в том, что некто занимал нас обоих. Не о чем писать. Нить порвана. Ты отстал, ибо не склонен к умозрениям. Но предвижу я вновь шествие рука об руку. Пора готовиться, Руси к свободе. Я уже начинаю понемногу виноваться. Тут, надеюсь, не зайдемся. Может быть, Близко время, когда интересы народа найдут во мне участие, равное с интересами науки. Будь это хоть мечта. Сентябрь 1860 года. Петр. Вот еще чем я намерен позаняться, ибо о чем хочу с тобой посоветоваться. Математика интересует меня, химия, сколько она мне немного известна, тоже интересна. Я хочу поступить в артиллерийскую академию, идти в университет. Но не рассчитываю я на себя, на поприще ученого, профессора и так далее. Наконец, мне хотелось бы быть сколько-нибудь полезным. Я обращаюсь к тебе за советом, как ты об этом думаешь? Напиши мне. Ты знаешь, что мне хотелось бы предпочтительно заняться соседским хозяйством, но, впрочем, мы приписывались об этом. Прощай. Пока писать нечего, но не забудь твоих слов шествие рука об руку. Припомнишь их когда-нибудь? Во мне будет верный товарищ. Сентябрь-ноябрь 1860 года. Александр, твое желание поступить в Артиллерийскую академию очень похвально. Замечу, однако, что вряд ли достигнешь путем, который выбираешь, целей, которых добиваешься. Деньги достаются очень и очень легко тем, кто кончил курс в Артиллерийской академии. Управлять заводом – идеал почти недостижимый. Вообще, путь тобой выбираемый отнюдь не ведет к целям, которые тебя прищают. Что до твоего предложения присылать мне денег – отказ. Я из собственного своего эгоизма прошу тебя не присылать. Ты настолько меня любишь, что удовлетворишь моему эгоизму. Поверь, что мне в сто раз приятнее видеть тебя в относительном довольстве, чем себя. У тебя, брат, и так-то нет ничего, а ты готов снять для меня хоть рубашку. Спасибо тебе, мой друг. Прими за правило. брату приятнее знать, что у тебя есть деньги. Я еще бы себя на счастливейшем мире, если бы знаком с Лавровым. Конечно, это невозможно. Лавров Петр Лаврович, полковник и читает в Академии Механику. Скажу прямо, я не верю в тебя, корпус почти погубил тебя. С горьким, горьким чувством думал я теперь о тебе. Чем ты стал, мой милый, милый Петя? Что есть тебе, кроме внешнего лоска? Я всегда был подубежден против первых учеников. Очень редко выходят из них порядочные люди науки. Я слишком люблю тебя, чтобы выносить такое сознание равнодушно. Повторяю, сердце сжимается иногда тебе. Гордая самоуверенность проглядывается у тебя. Ты человек не науки. Наука не для тебя. Научное поприще так тернисто, что только страстная любовь и верность к науке может поддержать на нем человека». Февраль 1861 года. Петр. Ты, может быть, спросишь, что я делал все это время после праздников? Немного. Хотя я работал как лошадь. Я не хотел не исполнить обещания. Хотел кончить перевод и кончил. Работает целый день. Ничего почти не читал. Только занимался математикой и переводил. Эту неделю все исключительно посвящу математике. Февраль 1861 года. Александр. Не хочется верить, что не настанет для нас пора лучшей жизни, только не с классов может начаться резня, как думают. Все одежды свои я полагаю на дворянство, потому что оно одно сколько-нибудь находится под влиянием мысли о лучшей жизни, более правильной. А может и то быть, что Александр II сам примет на себя инициативу в деле политического улучшения. Нечего и говорить, что то было бы лучше, обеспечение спокойней. Март 1861 года. Петр. Что тебе, брат, сказать обо мне? Немного есть что рассказать. Занятия математикой идут обычной чередой. Химией занимаюсь также постоянно, время от времени. Когда появляются финансы, занимаемся опытами в нашей маленькой лаборатории. В свободное время посвящаю музыке. Сегодня я урвался из корпуса в концерт и наслаждался, слушая, например, глубоко прочувственное трио Глинки из «Жизни царя». Сколько в нем родного, близкого сердцу, выплаканного, как и во всех русских мотивах. Как в Москве приняли освобождение крестьян, народ везде с восторгом встречает царя, но только у всех недумение какое-то. Что ж мы, вольные, говорят, или как, в этом роде? Сентябрь 1861 года. Александр. Здесь, брат, у нас в университете черт знает что делают, не то что у вас. Никакого ядодушия. Ничего. Выкинь какой-нибудь скандал, чтобы закрыли университет. Закрытие нескольких университетов, а подействует на Александра. Напиши немедленно и подробнее, что делать теперь в Петербурге. Октябрь 1861 года. Письмо то вчера, но не отвечал вчера, потому что некогда было. Вот что у нас делается. Ничего хорошего. Везде подлость. Мерзость, гадость. В понедельник на прошлой неделе, кажется, было сборище студентов университета. Университет закрыт. Начали хватать студентов, ловить всех, кого вздумается агентом тайной полиции. По всему городу ходят патрули, разъезды, в частях стоят команды, полки в готовности выступить, караулы усилены, беспрестанно встречаем жандармов командам, командами. Студентов переломлено до трехсот. Но они не унывают нисколько. Всякого встречаешь со всего физиономией. Общество им сочувствует. Февраль 1862 года. Петр. Мне припомнилось, что я писал где-то, хоть бы на Амур отправиться. Теперь я думаю об этом, ведь на Амуре тепло. Потом я люблю поездки, переезды, путешествия, если хочешь. Мне доставляет большое удовольствие видеть новые места. Потом мы с тобой трактуем, что негодным и никакой деятельности, но ведь я этого еще не испытал, годен ли я или нет. Мне кажется, на что-нибудь я догожусь. Одно плохо, далеко. Вообще надо будет подумать об, об этом, узнать о климате Амурского края, о растительности, природе и жизни, наконец, о лицах, с которыми пришлось бы служить. Я жду с нетерпением нового романа Тургенева «Отцы и дети». Ведь Рудин, Лаврецкий, эти типы Тургенева уже отживают свой век. Их оттестило новое поколение, каким-то он его представляет. Прощай. В июне увидимся несколько дней. Март 1862 года. Александр. Как можешь уже догадаться, ехать на Амур я не советую тебе. Прошу даже тебя не ехать туда, на Амуре ты можешь только хандрить и мучиться еще больше в Москве и Петербурге. Золотой месяц наслаждения новизной поет быстро, только Естественно, испытатель может ощать в себе неумолкаемую любовь к природе, наслаждаться ею ежедневно, ежечасно. Простое созерцание наскучит быстро. Для обыкновенного смертного любовь в природе возможна только перемежающейся, в осминании, неже в сердце, как любовь к родине. Март 1862 года. Петр. «Ты говоришь, обдумай свои потребности, и тогда решишь и так далее». ты знаешь, пожалуй, у них хуже меня мои потребности. Я не раз тебе высказывал их на их с... на словах и письмах. Мне желательно, чтобы мне не мешали заниматься тем, чем не вздумается заниматься. То есть читать, писать, думать. А для этого нужно свободное время. И нужно, чтобы обстоятельства, обстановка не мешали. Говорят Даль. А я говорю нет, близко. Смотря куда, откуда считать. Больно вам брать за центр Питер. А я возьму Тихоокеан. Мне это решительно все равно. Я запасусь книгами, и мне будут высылать книги. Быр книг я могу проучить тебе же. Нужны деньги, да. Но Амур так мало знаком, узнать его так хлопочут. Я убежден, что стоит предложить своей корреспонденции современные летписи и приму с удовольствием. Платить будут тебе. Преимущество на стороне Амура. Потом есть много мелочей, на которые можно тебе ко что заметить, хоть бы о наслаждении природой. Это для меня так важно, и так наслаждался всегда природой, и это наслаждение так всегда на меня подействовало, что будь сегодня хорошая погода, я лучше работаю, лучше я чувствую. После нескольких минут наслаждения природой я на два дня веселее. Я вообще замечу, что ты об Амуре имеешь самое смутное понятие, что если бы ты познакомился покороче, то может быть немного иначе смотрел бы на это. Я более и более убеждаюсь, что ехать на Амур мне лучше, чем здесь оставаться в Академии. Март 182 года. Александр. «Право не знаю, что написать тебе об Амуре. Не знаю от чего, но я твердо убежден, что ты не раз поменяешь меня, если уедешь туда. Помянешь меня. И я верю своему чутью. Оно у меня очень развито и вряд ли когда обманывало меня. Так поверь, хотя моему чутью, Петя. Не езди на Амур, не связывай себя, не езди даже на два года». Что захочешь вернуться, я в этом убежден. Май 1862 года. Петр. Саша. Вопрос о выпуске решился окончательно. Я еду на Амур. Почему? Ты знаешь. Я надеюсь, устроиться на Амуре довольно хорошо. Ты спросишь, что же там буду делать? Да на первых порах хоть то, что собирался и здесь сделать. Здесь Выучить английский язык. Буду заниматься кристаллографией. Изучать дальше математику, если не наскучит. Но вообще я уверен, что без дела сидеть не буду. Я выбрал Амур.